Нью-Йорк. Заседание суда. 21 сентября. «Плохие новости», — шепнул Стивен Ольге перед самым началом заседания. Он видел, что она бледна, наверное, плохо спала ночью, но не было смысла скрывать от нее правду. Чита Розуэлл скрылась в неизвестном направлении. Постараясь через свои каналы выяснить, куда они делись. А миссис Оранжерон, мертва, была застрелена в собственной квартире вчера вечером. «Конечно же, преступник не найден, и это дело, скорее всего, никогда не будет расследовано». Ольга взглянула на него с мольбой. Он видел, что она страдает, но изменить ничего не мог. «Что же делать?» — повторила она, и в ее голосе слышалась паника. Круг сжимается. Надежда начинает исчезать. «Не говори так, дорогая», — шепнул ей Стивен. «Я с тобой». Это значит, что не все еще потеряно. Кто-то изо всех сил старается замести следы, но у него это не получится. Кстати, еще одна неприятная новость. Дав показания против тебя, Кимберли исчезла. Скорее всего, уехала за границу. Ее братец Элвин еще в Нью-Йорке. Но у меня сложилось впечатление, что и он, несмотря на подчеркнуто хорошее к тебе отношение, совсем не тот, на кого ты можешь положиться». Судебное заседание началось. Заместитель окружного прокурора Джейсон Мердок, как всегда, блистал, его слова, прожавшие впечатлительных присяжных, как стрелы гнева господня, открывали зловещую картину преступления, срежиссированного и осуществленного самой Ольгой. Итак, господин эксперт, он задал вопрос одному из полицейских экспертов, каковы результаты экспертизы, доверенного вам пузырька? из оранжевого стекла. Того самого, который был обнаружен в кухне особняка МакКинзи. Того самого, на котором... Ладно, вы сами сообщите суду все обстоятельства. В нем содержится салицилат физостигмина, ответил эксперт. И как вы думаете, это тот же самый алкалоид, который был похищен из клиники? Ваша честь, воскликнул Стивен. Обвинение склоняет свидетеля к домыслам. «Уважаемый эксперт не может знать, тот ли это яд или нет». «Поддерживаю», — кивнула головой Ида Джонс. «Ваша честь», — с плотоядной усмешкой возгласил Мардок, «Мистер Ван Бюкинен жестоко ошибается. Свидетель может, подчеркиваю, может, на основе безошибочных фактов, доказать тождество алкалоида из пузырька, найденного в доме МакКинзи, с тем физостигмином, который был похищен из клиники» а также с тем, которым были отравлены Клиффорд и Леонора МакКинзи. — Вы это можете, сэр? — несколько скептически осведомила судья у эксперта. Тот, залубавшись, ответил. — О да, ваша честь. — Тогда мы вас слушаем, — кисло произнесла Ида Джонс. Она понимала, что участь Ольги и так решена, но не могла препятствовать попытке Мердока устроить очередное действие, где все внимание, восхищение и аплодисменты благодарной публике доставались одному человеку — ему. «Дело в том, — произнес эксперт, уверенно вступая в сферу своих профессиональных знаний, — что спектральный анализ салицилата физостигмина, остатки которого обнаружены в клинике, был сопоставлен со спектральным анализом того вещества, от действия которого умерли Элеонора и Клиффорд Маккинзи. И со спектральным анализом того, что было в предъявленном нам на экспертизу оранжевом пузырьке, они идентичны абсолютно. Каков шанс, что это совпадение? – спросил Мердок победоносно, глядя в зал. Один шанс на полтора триллиона. Триллион это единица с двенадцатью нулями? – продолжил Мердок. Нет, сэр, – ответил эксперт. Триллион это десять восемнадцатой степени то есть с восемнадцатью нулями. — Ага, — произнес довольный заместитель окружного прокурора. Он понимал, что огромное количество нулей завораживало присяжных, лишний раз утверждая их виновности Ольги. — Еще вопрос. Чьи отпечатки пальцев были обнаружены на том самом пузырьке с физостигмином, которым были отравлены два человека? — Миссис Ольги Макинзи, — невозмутимо ответил эксперт. На пузырьке сохранились отпечаток ее большого пальца и фрагмент указательного и безымянного. «Предваряю ваш вопрос, сэр», — ответил он на красноречивый взгляд Мердока, «вероятность того, что эти отпечатки принадлежат не миссис Ольге Маккинзи, одна на на 140 миллиардов. Но так как численность населения планеты на данный момент меньше этого числа, более чем в 10 раз, то даже мысль о том, что произошла ошибка, нелепа». Спасибо, лаконично заключил Мердок, кивая Стивену. Свидетель в вашем полнейшем распоряжении. В его голосе сквозили издевка и превосходство.